Глава 31. 45 жизней спустя. «Какая же ты счастливая!» Герия смотрела на меня так, будто я только что облетела всю галактику на прогулочном котерке и при этом израсходовала всего одно деление аккумулятора. Пока что о моем состоянии знали несколько человек, поэтому остальные смело могли завидовать мне. «Твой жених полетел тебе навстречу. Это так романтично! Любовь, для которой даже безграничный космос — не препятствие!» «Да, очень романтично», — согласилась я, чувствую, как у меня перехватило дыхание. Потому что на последних словах кузины мне вспомнился наш с Митчеллом поцелуй. Первый в моей жизни. По крайней мере той, что так странно то ли длится, то ли завершается у меня сейчас. Каждое утро теперь начиналось со осмотра у доктора Памер. Она проверяла мои жизненные показатели и давала поддерживающие препараты, которые рекомендовал академик Куцер Шенсен, мой спаситель. Лёгкие курсы пищевых добавок я пропиваю периодически, так что тут ничего совсем уж нового не произошло. Просто сейчас пилюлик стало на две больше. С того момента, как я узнала о своей болезни, прошло пять дней. Я не виделась с Митчеллом со времени нашего поцелуя. А сегодня Хэмилл вылетела на стыковку с Айтарес. Стыковку во всех смыслах. Время от времени в голове моей шумело, словно сбивались настройки радиоволны. И среди этих помех пробивались неуместные мысли о том, как было бы здорово забыть о своем долге и сбежать с Митчелом, скитаться по бескрайней вселенной, держась за руки. Дальше этого мои фантазии пока не шли. Было досадно и немного обидно, что он сам не ищет со мной встреч. Хотя я понимала, наверняка отец его от этого предостерег. Да и мои слова напоследок вряд ли можно считать обнадеживающими. Ведь я прямо высказала сомнение в том, что наши чувства настоящие. «Мы должны еще столько всего подготовить!» Слова Герии вырвали меня из задумчивости. Кузина играла со своим амадайчиком. Электронная птичка перепрыгивала с одного ее пальца на другой, при этом мелодично чирикая. «Для чего подготовить, Гера?» «К твоей свадьбе, Белл! Ты, наверное, от волнения растерялась? Нужно украсить зал торжеств, составить меню, а тебе...» Изабель, ты что, еще и платье себе не выбрала? Не пугай меня так!» «Нет, даже не думала о нем пока, честно призналась я. Ведь мы должны были лететь еще около полугода. Да и там не планировалось женить нас в день прибытия. Поэтому личным распорядителям для меня пока не озаботились. Сейчас же, когда все может измениться в любой день и даже момент, наши отцы решили не откладывать торжество». «Это катастрофа!» – завопила Герия. «У невесты нет платья! Ты ведь столько лет ждала этого события, Исабель!» «В моей памяти загружены несколько сотен фасонов и лучших свадебных платьев, модных в этом сезоне», – сообщил Кваси. Оказывается, его улавливатели были настроены на нашу с Герой беседу. А мне иногда казалось, что бот-питомец включается только когда слышит свои позывные. «Ох, от твоей собаки больше толку в качестве невесты!» – прыснула Герия. «Строго говоря, я не собака», – поправил ее робот. «И уж точно не могу сочетаться браком с человеком или даже себе подобным». Согласно Межгалактической конвенции 5008 года от создания Вселенского совета. Точно, когда нейросистемы стали слишком совершенными, некоторых роботов запрограммировали на эмоции. Просто потому, что это возможно. Ужас, что тогда началось. Вначале новая надстройка вошла в моду. Владельцы целых корпораций встраивали роботов с высоким эмоциональным интеллектом в свои рабочие процессы. Какое-то время считалось, что это положительно влияет на результат. Но потом, когда оказалось, что ботов теперь тоже надо мотивировать, концепцию пересмотрели. Чуть позже был поднят еще и вопрос о романах между машинами. На полном серьезе рассматривалось признание их прав как личности и возможность заключения браков. Причем не только между собой. Вот тогда и созвали совет, где приняли конвенцию, которая разграничивала людей и роботов. Было это веков пять назад. С тех пор эмоциональные боты вышли из обихода, разве что осталось несколько винтажных в отдаленных уголках Вселенной. «Все в порядке, Кваси», — сказала я питомцу. «Это был юмор». «Понял. Включаю программу распознавания юмора». И через паузу бот добавил. «Очень забавная шутка. Но что насчет каталога свадебной моды?» «Отличная идея», — поддержала Герия. А еще хорошо бы загрузить контакты модельеров, которые теоретически смогут быстро стыковаться с Айтарос. Гера, у нас на борту как минимум трое портных. Разве ты не понимаешь, что для межгалактической свадьбы этого недостаточно? У нас совсем другой уровень, – возмутилась подруга. Контакты выгружены, – сообщил Кваси. На расстоянии в пределах пяти дней обнаружено восемь подходящих стилистов-модельеров. Отлично. Выберем лучших. Свяжемся с ними, пока можно дистанционно. А потом они долетят и лично все доделают. Заказ, конечно, срочный. Герия, наверное, своей бы свадьбой меньше увлеклась. «Слушай, сестра!» Меня осенило. «Может, ты выступишь в роли организатора? Я тебе все полномочия передам». Даже Хэммила. Последнее я подумала, но вслух не сказала. Все же он не питомец, чтобы так вот решать его судьбу, пусть и в шутку. «А что?» – она загорелась идеей. «Потом я смогу сделать портфолио и пойти получать профессию уже в этом направлении». Что ж, одной заботы меньше. Еще бы избавиться от этого чувства потери, которую я вот-вот допущу.